Глава вторая. Чиф. Молодой человек в теплом осеннем пальто и мягкой шляпе, не торопясь, вышел из подъезда и еле заметно передернул плечами. Огромный двор был почти пуст. Лишь у самого подъезда топтался изрядно прозябший на ноябрьском ветру парень с букетом сиреневых осенних астр. Молодой человек мимоходом посочувствовал незадачливому кавалеру. Погода явно не способствовала свиданию. Над городом нависли низкие и тяжелые тучи, то и дело срываясь мелким холодным дождем. Вышедший из подъезда оглянулся, бросил быстрый взгляд на окна четвертого этажа и неторопливо зашагал вдоль гигантского дома. Он мог быть доволен. Тот, кто смотрел ему вслед из окна четвертого этажа, выслушал и, кажется, поверил. Впрочем, радоваться было рано. Длинный ряд подъездов кончился. Сразу же стало холодней, ветер с набережной ударил прямо в лицо, и молодой человек сунул руки поглубже в карманы. Этот город ему не нравился. Не нравился холод, серые безликие дома, дребезжащий транспорт, а главное — люди. Он знал, что здесь, в этом городе, в этой стране и на этой планете — будет нелегко, но даже не предполагал, насколько. Можно было добраться до ближайшей трамвайной остановки, но молодой человек предпочел пройтись пешком. Он все еще не мог заставить себя втискиваться в забитые хмурыми злыми людьми трамвайные утробы. Молодого человека крестили Иваном, но так называл его только отец, и то изредка. Для матери он был Жанно, Для одноклассников Джон, а после того, как он возглавил команду по бейсболу, за ним прочно утвердилась кличка Чиф. В конце концов, так стал называть его даже отец, обычно нетерпевший американизмов. Отвращение ко всему американскому отличало практически все старшее поколение. С тем большим пылом их чада учили английский, засматривали до дыр изредка попадавшие к ним американские журналы, и называли друг друга именами и кличками, взятыми из голливудских кинофильмов. Когда он тогда еще просто Джону, исполнилось 14, разразилась первая буря. Молодежь Свято-Александровска, давно уже перекрестившая свой родной город в Сент-Алекс, потребовала введения в гимназиях английского языка, вместо всем осточертившего французского. Департамент образования отмахнулся, и тут ударила забастовка. Мальчишки и девчонки выставили пикеты у здания парламента и у резиденции председателя Думы, которого они предпочитали называть президентом или просто дядей Сэмом, заявив, что не вернутся в школу до полной победы. Сточком, в котором Чиф представлял свою гимназию, объявил, что дает месяц на размышление. после чего генерация молодежь Свято-Александровская переселится в долину Больших Ветров, дабы основать новый город, где языком общения станет исключительно английский. Дело стало нешуточным. Оппозиция потребовала от правительства начала переговора со стачкомом, а председатель социалистической партии «Железный Генри» заявил, что готов лично переселиться вместе с молодежью подальше от мест, где не соблюдают права человека. Все, конечно, устроилось я Сэм нажал на консерваторов в правительстве, а с тачком на экстремистов из младших классов. Английский язык был введен наравне с французским, чадо вернулись в школы, а политические партии стали срочно переписывать свои программы, добавляя в них требования, касавшиеся молодежи. Чиф имел прямое отношение к столь успешному завершению стачки. Решающие переговоры происходили у него на кухне. Это было тем легче, что Железный Генри, директор единственного в Сент-Алексе завода и бессменная глава соцпартии, был его отцом, а президент Сэм – крестным. Представители стачкома пили чай с заваренной тетей Полли, мамой Чифа, а железной Генри и дядя Сэм, отсмеявшись и от отспоминав прежние деньки, внезапно стали серьезными, и президент кивнул на довольных победой забастовщиков, негромко бросил. «А ведь выросли!» «А, Степан?» Железный Генри, он же Степан Иванович, коротко кивнул и покачал головой. «Выросли-то выросли!» «Мы в их возрасте другим занимались. Английский, американский. Представители с тачком обиделись. Они, конечно, знали, что Железный Генри, герой дядя Сэм, тоже герой. Об их подвигах им рассказывали на уроках истории. Но ведение английского языка языка свободных людей, казалось задачей важной и первоочередной. Генерация, первое поколение родившихся на этой земле, пробовала силы. Потом уже была экспедиция в глубину Черных гор, бросок на бессмертный остров, знаки доблести, полученные из рук президента, но их первую победу Чиф запомнил на всю жизнь. Тогда это оказалось таким необходимым, изучение английского, Отмена школьной формы, право ходить на вечерние киносеансы без родителей. Чиф постоял несколько минут у чугунных перел набережной, глядя на покрытую оспинками дождя медленно текущую реку. За рекой тянулись громады серых домов. Из черных труб поднимались клубы белесого дыма. Откуда-то издалека доносились паровозные гудки. Родина предков. Чиф немало знал о ней все из книг из рассказов старших, но увиденное все же поразило. Он не ожидал такого серого неба, таких хмурых зданий и таких людей. В ближайшем киоске Чиф купил «Свежую правду». В свое время его весьма шокировало столь претенциозное название. Отец пытался объяснять ему особенности пропаганды среди отсталого пролетариата. Рассказывал про своего давнего знакомого Николая Ивановича Бухарина, этой правдой руководившего. Но его старания пропали даром. Чиф заранее ощущал антипатию к той самодовольной газете. Однако теперь чтение правды стало необходимостью хотя бы потому, что все остальные газеты этой страны можно было вообще не открывать. Писали они абсолютно то же самое, только еще беспомощнее. Итак, какова ныне в здешних местах правда? Чиф бегло просмотрел передовую статью с броским заголовком на встречу славному юбилею и спрятал газету в карман-пальто. Интересно, как бы смотрелся в правде репортаж об их забастовке. Наверняка что-нибудь вроде «бунт буржуйских сынков». А здесь, в бывшей России, называвшейся ныне непроизносимым именем СССР, шутить не любили. Молодежь выступала на собраниях, заявляла в НКВД на своих родителей и учила немецкий язык вероятного противника. Родина предков оставалась чужой. Чиф заставлял себя вспоминать, что здесь есть тысячи и тысячи, ради которых он и прибыл сюда. Но помогало мало. Тут не было друзей. Даже тот, с которым он совсем недавно разговаривал, почему-то испугался и, по сути, не ответил ни на один его вопрос – Лишь написал на бумажке номер телефона и время, когда следовало позвонить. Может, боялся, что их подслушивают? Насколько же требовалось средств и сил, чтобы организовать прослушивание частных квартир? Да и зачем? Чиф вспомнил уроки политологии в старших классах, рассуждения учителей о сущности тоталертарного государства и поневольно поюжился. Тогда это оказалось сказкой скучный и нереальный. Три основные группировки руководства, бюрократическая пирамида, постоянная сменяемость кадров, система, державшаяся в напр... державшая в напряжении эти самые кадры. На экзамене никому не хотелось отвечать на подобный билет. Увы, теперь приходилось вспоминать все читанное и слышано. Итак, три группировки. Прежде всего партийная бюрократия, обескровленная последней волной репрессий. А затем военные. Их позиции тоже ослабели после процесса Тухачевского. И, наконец, система, державшая всю пирамиду в напряжении НКВД и НКГБ. Машина простая, мощная и самовоспроизводящаяся. И люди. Как сказал здешний лидер, винтики и колесики. Те самые люди – которым Чиф и его товарищи и прибыли, хотя никто их не приглашал, не ждал и едва ли был рад. Дойдя до улицы Горького, Чиф прошел пару кварталов, пробираясь сквозь шумную толпу и нырнул в метро. Метро — это единственное, что нравилось ему в столице. В Сент-Алексе такого не было. Ни к чему. Весь город можно пройти за полчаса. Почти у каждого имелся велосипед или мотоцикл, А в последние годы завод, которым руководил железный Генри, исправно снабжал всех желающих электромобилями. Но Чиф все равно испытывал зависть, попадая на движущуюся ленту эскалатора. Смущали лишь нелепые статуи на станции, темные, жуткие, похожие на первобытных идолов. Выйдя на конечный, Чиф нерешительно взглянул в сторону остановившегося поблизости трамвая но так и не решился нырнуть в людской водоворот. Толпа его пугала. Там, где он вырос, люди почти никогда не собирались беспорядочной кучей, разве что на стадионе после очередного футбольного или бейсбольного матча. Чиф посмотрел на часы, прикидывая, за сколько он доберется. И тут же заметил, как один из прохожих бросил на него недоуменный взгляд. Чиф мысленно выругал себя. Здесь, в столице, таких часов не носили. Давно надо было купить местные, но он никак не мог привыкнуть к нелепому допотопному циферблату и необходимости каждое утро заводить тикающий механизм. Часы новенькие, с миниатюрной электрической батарейкой, подарил ему отец, как раз перед тем, как Чиф написал заявление на имя президента Сэма с просьбой зачистить его в группу пространственного луча. Итак, он пошел пешком, огибая огромный новый стадион. Стадион был неплох, удивляло лишь то, что принадлежал он местной полиции. Впрочем, к подобным странностям своей исторической родины уже следовало привыкнуть. Дорога вела сквозь небольшой парк вдоль пустынных в этот час улочек, где жили рабочие с окрестных заводов, мимо самих заводов, огромных, грязных, с безобразными трубами, мимо брошенных красно церквей со сбитыми крестами. Впереди был огромный пустырь, за которым тянулся старый, местами разрушенный забор. За ним когда-то находилась фабрика, но уже несколько лет как станки были вывезены, деревянные перегородки разобраны, и от прежнего остались лишь холодные мертвые корпуса. Вечерами здесь собиралось окрестное хулиганье, но днем лишь вороны оживляли мертвую тишину брошенного фабричного городка. Чиф прошелся вдоль забора, Оглянулся и уже собрался на ночь в небольшой пролом, как внезапно услышал негромкие быстрые шаги. Кто-то шел с противоположной стороны, высокий, в старом пальто и надвинутой на глаза кепке. Секунда, и Чиф был уже за кирпичной стеной. Шаги приблизились, затем на мгновение стихли. В проломе показался молодой человек, рассеянно поглядывающий по сторонам. Чиф облегченно вздохнул. «Я думал, ты уже дома», – произнес он по-английски, запоздало и вырвав себя за привычку. «Ты чего, Чиф, в засаде?» Парень усмехнулся и взглянул на часы. Точно такие же на батарейках, с табло вместо циферблата. «Пошли, Бен!» Тот, кого так назвали, вновь усмехнулся и покачал головой. «Чуть не влип. Пойдем, после расскажу». Говорили по-прежнему по-английски. Бен, которого родители звали Сашей, изъяснялся несколько странно, с грассирующим французским «Р», зато с накрепко заучен американским акцентом. Чиф неодобрительно покачал головой. «Бен, мы этак влипнем. Переходи на русский». «Ага. О, великий, могучий, свободный. Как там дальше?» Последнюю фразу Бен произнес на языке предков, почему-то напирая на букву «О». Чиф помолчился. «К тому же, если ты решил изображать мастерового, надо бриться лезвиями местного производства». Бен провел рукой по гладко выбритой щеке. «Советский пролетарий должен быть слегка выбрит и до синевы пьян». Чиф слово «мастеровой» здесь не употребляют Надо говорить «рабочий». Они не торопясь шли по еле заметной тропке, которая вела к одному из фабричных корпусов. Пару раз Чиф оглядывался – но предосторожность была излишней. Вокруг было совершенно пусто. — Ладно, Бен, что у тебя стряслось? Тот нерешительно почесал кончик глино породистого носа. — Да так, затмения Был на вокзале, присматривался к публике. — На каком? — На Петербургском. Бен — Бен! Чип даже остановился, ты что, забыл? — Шучу, шучу. На Ленинградском. «Да я все помню, Чиф. Улица Горького, перелок Безбожный, Краснопресненская набережная. Антихристов язык!» Выразительный взгляд застал его закашляться. «Понял, перехожу на советский. Разрешите доложить, товарищ командир группы?» Теперь его русский звучал вполне нормально, с легким аконем, как и принято в столице.